219. -е. Гуру. Правильно ощутили касание беспредельности при попытке затронуть проблемы, касающиеся природы вещей. Каждый вопрос можно раскрыть или осветить только от счастья, только с одной или с другой стороны. В каждой можно углубиться бесконечно и все же не исчерпать его полностью. Так же дело обстоит и с романтическим аспектом Вселенной можно писать на эту тему целые тома и все же не исчерпать того что представляет собой только одну грань только один из аспектов беспредельности возможности познавания или изучения которое не имеет конца